Глава вторая. Полиция теряется в догадках. Утром свежие номера газеты расхватывались с боем. Мальчикам-газетчикам почти не приходилось выкрикивать главные сенсации номера — убийство госпожи Кун. Все уже знали о событии и покупали газеты только для того, чтобы лично убедиться в страшной правде и в чаянии найти новые подробности, которые могли быть упущены при устной передаче. Стаустая молва, как всегда, разнесла рассказ об убийстве в самые отдаленные закоулки города, варьируя его на всевозможные лады, добавляя неожиданные подробности и имена. В морге, где лежал труп убитый, толпилось множество народу, преимущественно женщины. Они охали и ахали, качали головами, заявляя при встрече со знакомыми, что никогда бы не смогли смотреть на такой ужас, и тем не менее... Количество любопытных все же не убывало. В конце концов, это паломничество в морг приняло такие большие размеры, что полиция закрыла двери и распорядилась никого больше не пропускать для осмотра тела убитой без особого разрешения полицей президиума. Полиция энергично производила дознания. Выяснилось, что госпожа Кун — вдова, не имевшая родных в городе. Работала она в прачечной, и в злополучный вечер задержалась на работе из-за большого количества клиентов. По словам всех ее знавших, она была женщина тихая, работящая, врагов в городе не имела, и таким образом всякое предположение об убийстве из мести отпадало. Конечно, не могло быть и речи о какой-либо романтической истории, так как почтенной женщине было 56 лет. Медицинская экспертиза, освидетельствовавшая тело убитой, обнаружила на нем 21 ножевую рану. Одна из них, нанесенная висок, была, по мнению врачей, смертельной. Остальные раны в области шейных позвонков и груди убийца наносил уже тогда, когда жертва потеряла сознание. Бессмысленная жестокость преступления заставила предполагать, что убийца либо бежавший из больницы душевнобольной, либо внезапно помешавшийся. Но тщательный опрос всех находящихся в Дюссельдорфе и близлежащих к нему городах лечебниц для умалишенных не подтвердил первого предположения. В течение последних месяцев ни в одной из опрошенных лечебниц не было зарегистрировано случаев побегов. Самые тщательные розыски в городе не дали никаких результатов. Было арестовано несколько подозрительных лиц, но кроме бродяжничества, проживания без документов и других мелких проступков, полиция не могла предъявить им никаких обвинений. Все они в более или менее короткий срок доказали свое алиби и были отпущены на свободу. Таинственный убийца исчез бесследно. Трудно было установить, является ли он постоянным жителем города или просто случайно попал в Дюссельдорф. Но несомненным было одно. Это был душевно больной человек с явно выраженными садистскими наклонностями. Этот вывод вытекал из отсутствия мотивов преступления и его необычайной жестокости. На этой характеристике преступника сходились все, имевшие отношение к следствию. Как это всегда бывает, всякая сенсация с течением времени — теряет свою остроту. Самым наглядным признаком такого последовательного снижения общественного интереса к тому или иному событию служит изменение характера газетных сообщений. Колоссальные трехцицерные заголовки первых двух-трех дней, красующиеся на первой странице, выступает место более мелким шрифтом и понемногу заметки о сенсации, взволновавшей умы и приводившей в содрогание население перебирается со страницы на страницу и кончается пятью-шестью строками Петита или Боргиса в отделе происшествий, не выходящих за рамки самой серой обыденности. Так, наверное, кончилось бы и дело об убийстве госпожи Кун. По крайней мере, 12 февраля Рут принесла в редакцию совсем маленькую заметочку, гласившую, что расследование таинственного убийства на Шарлоттенштрассе продолжается и пока еще не дало никаких существенных результатов. Редакторский синий карандаш черкнул на листочке сверху Боргис хроника», и заметка была брошена на огромную кучу готового к набору материала, вместе с отчетом о собрании демобилизованных воинов, покушении на самоубийство и мелкими кражами. На судьбе было уготовано, чтобы убийство 3 февраля фрау Кун послужило лишь началом еще более страшных событий, потрясших сравнительно тихий и скромный Дюссельдорф и превративших его в страшное место, о котором содроганием целый год писала вся европейская пресса.